Глава 29. Ксения. Взгляд Роса, которого я так и не увидела больше в толпе, преследует. сжет плечи и давит на затылок. Лёгкость от выпитого шампанского мгновенно улетучивается, оставив после себя тупую боль в висках. «Мне нужно уехать», — бормочу, забирая свою сумку. «Простите, девочки. Мне правда стыдно». А еще даже у тебя обидно, что вечер, который я собралась посвятить себе лично, был бессовестно прерван эгоизмом Златы и. Давидом. Куда? тянет возмущенная Диана. Блин, Ксю, останься! Мы же еще не порвали этот танцпол. Порвем в следующий раз, обещаю, подмигнув. У меня небольшие неприятности. Нужно ехать. «Соседи затопило? Почти. Изобразив пальцами телефонную трубку, Дианка предупреждает, что мне все равно придется объясниться с ней. Я согласно киваю, посылая всем воздушные поцелуи и направляюсь к выходу. Присутствие Роса чувствую всей кожей. Волоски на моих предплечьях, как антенны, чувствуют его энергетику. И это не иллюзия и не самообман. Он где-то рядом. Я забираю пальто и, надевая его на ходу, толкаю стеклянную дверь. Скопировав адрес из сообщения Марины, забивая его в приложение такси. Это у черта на куличиках. Почти на окраине, мать его. Шагаю вдоль здания мимо припаркованных автомобилей и вдруг слышу за спиной голос Давида. «Такси ждешь? Я была готова, но сердце все равно пропускает удар. Плотнее запахнув пол и пальто, разворачиваюсь. Он в расстегнутой куртке, под которой белая рубашка. Пахнет табаком и совсем немного горьковатым парфюмом. «Да». «Из-за меня сбегаешь?» — спрашивает Рос, заполняя пространство между нами неплотным паром. Отрицательно мотнув головой, я смотрю в экран мобильника. «Не из-за тебя. Мне уехать надо». «Давай увезу?» — предлагает вполне ожидаемо. «Нет». В этот момент телефон в моей руке начинает звонить. Маринка. «Псю, я не могу ее разбудить!» — тараторит в трубку. Она бубнит что-то во сне, но не просыпается. Что делать? «Я сейчас приеду». Проговариваю в ответ, контролируя тональность своего голоса. «Побудь с ней рядом». «Хорошо, только поторопись, ладно?» «Ладно», — обещаю я и сбрасываю вызов. Давид без сомнения слышал каждое слово, и это дает ему преимущество, а меня, соответственно, ставит в уязвимое положение. Проблемы? Небольшие. Отвечаю тихо. Я справлюсь, Давид. Что случилось? Качнувшись на пятках, он оказывается чуть ближе, и мой взгляд цепляется за еремную впадину в расстёгнутом воротнике его рубашки и оставленные моими ногтями царапины на шее. «Ничего. Ксения, не иди перекор здравому смыслу», — говорит он ровно. «Особенно, когда дело касается не только тебя. Господи, я могу найти тысячу оправданий тому, чтобы согласиться на его предложение. Мне действительно нужна помощь прямо сейчас, и, желательно, мужская. Но дело ведь не в этом. Чёртовы границы, которые я выстраивала с особым усердием, снова будут нарушены. Давид хочет того или нет». Снова наследит на моей территории. И потом... Он ведь даже не знает, во что ввязывается. Моя сестра выпила лишнего и уснула на вечеринке. «Злата?» «Да». Выдыхаю через давленный горло спазм. «Мне нужно забрать ее оттуда». «Поехали». Я смотрю в открытое приложение, в котором так и не заказала такси, а затем на бывшего мужа. «Зачем тебе это?» Он в глаза не смотрит, достает брелок из кармана и щелкает сигнализацией. Идем. Зовет, переступая через невысокий бордюр. Я делаю то же самое, чувствуя, что предаю свои же принципы. Когда-то я пообещала себе ни от кого ни в чем не зависеть. Быть слабой, я разрешала себе только с Савилием. Мы садимся в машину, я сразу пристегиваюсь ремнем безопасности. Давид заводит двигатель и настраивает температуру в салоне. «Меня бьет нервная дрожь. Говори адрес». Диктую тот, что прислала мне Маринка, и пишу в сообщении, что уже еду. Она отвечает стикером в виде сложенных в молитвенном жесте рук. Мягко тронувшись с места, его седан сдаёт назад и катится мимо хаотично припаркованных автомобилей. «Сколько ей?» — спрашивает Рос. «Девятнадцать? Двадцать?» Девятнадцать. И она уверена, что имеет право творить любую дичь. Боковым зрением ловлю его взгляд на себе. Половину лица обжигает. Я тоже творила дичь, но у меня на то были веские причины. Я помню ее со всем ребёнком. Удивительно, что помнит. Они встречались всего несколько раз. что ты делал в клубе, интересуюсь, лишь бы заполнить неловкую тишину. То же самое, что и ты. Пришел потанцевать? Настала моя очередь на него смотреть. Однако строгий прямой профиль и плотно сжатые губы немного остужают мой пыл. Зачем я согласилась? Встречались с Филькиным из палитры в неформальной обстановке. Я помешала твоим планам? Нет, не помешала. Мы закончили. Оба замолкаем. Между нами столько отчуждения, что я мерзну, даже несмотря на включенный подогрев сидений. «И что, этот Филькин?» — спрашиваю спустя несколько минут. «Родимцев не работал с палитрой?» «Ему придется. Их компания предлагает лучшее, что есть на отечественном рынке». «На дорогу уходит почти час, и это, учитывая свободное движение на дорогах в выходной день». «Вот этот дом», — показывает Давид на типовую пятиэтажку. Я активирую экран телефона, который все это время держала в руках, и набираю Маринку. «Я на месте. Откроешь дверь?» «Да, сейчас. Я встречу!» — восклицает с явным облегчением. «Она не просыпается, Ксю!» «Поможешь мне ее вывести?» «Можно парней попросить!» — предлагает она, на что я только прикрываю глаза. «Убью! Пусть проспится и протрезвеет, а потом убью!» «Ты...» Поворачиваю голову к Давиду. Подождешь нас? Я постараюсь быстро!» Вместо ответа Рос глушит машину и открывает дверь. «Я сама!» — мямлю тоже, выходя. Жгучий стыд разъедает кожу лица и груди. «Я готова провалиться под землю, когда представляю, что он увидит, в каком состоянии сейчас моя сестра!» «Давид!» — бормочу, захлёбываясь смущением. «Не надо!» Но, поставив машину на сигнализацию, он решительно идет со мной к подъезду. Тяжелая железная дверь со скрипом открывается, и на пороге в мутном желтоватом свете появляется Маринка. Бросив на Роса хмурый испуганный взгляд, она отступает, позволяя нам войти. «Я честно пыталась разбудить Златку, но ее развезло от одного бокала», оправдывается шепотом, поднимаясь с нами на второй этаж. «Чья это квартира?» спрашивает ее Давид. «Это? ее наши одногруппники снимают? Вовка и Даниил?» Лепечет, заикаясь. «Вы не подумайте, ничем таким мы там не занимались. Просто пиво пили и слушали музыку. Посмотрим». «Кто это, Ксю?» обнимает мою руку. «Никто».